Все сказанное нами было необходимым отступлением для опровержения неосновательного мнения, будто бы в деле литературы чисто русскую народность должно искать только в сочинениях, которых содержание заимствовано из жизни низших и необразованных классов. Вследствие этого странного мнения, оглашающего нерусским все, что есть в России лучшего и образованнейшего, Вследствие этого лапотно-сермяжного мнения какой-нибудь грубый фарс с мужиками и бабами есть национально-русское произведение, а «Горе от ума» есть тоже русское, но только уже не национальное произведение. Какой-нибудь площадный роман, вроде разгулья купеческих сынков в Марьиной роще», есть хотя и плохое, однако тем не менее национально-русское произведение А герой нашего времени, хотя и превосходное, однако, тем не менее, русское, но не национальное произведение. разгулье купеческих сынков» в Мариной роще «Лубочный роман». Такого рода произведения появились во второй половине XVIII века. Это были массовые издания для народа, чаще всего анонимные, очень низкого качества примечания редакции. Нет и тысячу раз нет. Пора, наконец, вооружиться против этого мнения всею силою здравого смысла, всею энергией неумолимой логики. Мы далеки уже от того блаженного времени, когда псевдоклассическое направление нашей литературы допускало в изящные создания только людей высшего круга и образованных сословий и если иногда позволяло выводить в поэме, драме или эклоге простолюдинов, то не иначе как умытых, причесанных, разодетых и говорящих не своим языком. Да, мы далеки от этого псевдоклассического времени, но пора уже отдалиться нам и от этого псевдоромантического направления, которое, к слову народность, И право представлять в поэмах и драмах не только честных людей низшего звания, но даже и воров, и плутов, вообразило, что истинная национальность скрывается только под зипуном в курной избе, и что разбитый на кулачном бою нос пьяного лакея есть истинно шекспировская черта. А главное, что между людьми образованными нельзя искать и признаков чего-нибудь похожего на народность». Видимо, Белинский подразумевает роман Загоскина «Тоска по родине», в котором есть упомянутый им эпизод с пьяным лакеем. Великий критик неоднократно высказывался о романах Загоскина, отмечая их отчетливо сказывающуюся реакционную монархическую тенденцию и идеализацию патриархальной старины примечание редакции. Пора, наконец, догадаться, что, напротив, русский поэт может себя показать истинно национальным поэтом, только изображая в своих произведениях жизнь образованных сословий. Ибо, чтобы найти национальные элементы в жизни, наполовину прикрывшейся прежде чуждыми ей формами, для этого поэту нужно и иметь большой талант, и быть национальным в душе. «Истинная национальность», — говорит Гоголь, — состоит не в описании Сарафана, но в самом духе народа. Поэт, может быть, даже и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами своего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют, и говорят они сами. Велинский снова, как и в пятой статье, цитирует статью Гоголя «Несколько слов о Пушкине». Примечание. Редакция. «Разгадать тайну народной психеи для поэта значит уметь равно быть верным действительности при изображении и низших, и средних, и высших сословий. Кто умеет схватывать резкие оттенки только грубой простонародной жизни, не умея схватывать более тонких и сложных оттенков образованной жизни – Тот никогда не будет великим поэтом и еще менее имеет право на громкое титло национального поэта. Великий национальный поэт равно умеет заставить говорить и барина, и мужика их языком. И если произведение которого содержание взятое из жизни образованных сословий не заслуживает названия национального, значит, оно ничего не стоит и в художественном отношении, потому что неверно духу изображаемой им действительности. Поэтому не только такие произведения, как «Горе от ума» и «Мертвые души», но и такие, как «Герой нашего времени», суть столько же национальные, сколько и превосходные поэтические создания. И первым таким национально-художественным произведением – был Евгений Онегин Пушкина. В этой решимости молодого поэта представить нравственную физиономию наиболее оевропеившегося в России сословия, нельзя не видеть доказательства, что он был и глубоко сознавал себя национальным поэтом. Он понял, что время эпических поэм давным-давно прошло, И что для изображения современного общества, в котором проза жизни так глубоко проникла в самую поэзию жизни, нужен роман, а не эпическая поэма. Он взял эту жизнь, как она есть, не отвлекая от нее только одних поэтических ее мгновений. Взял ее совсем холодом, со всею ее прозою и пошлостью. И такая смелость была бы менее удивительную, если бы роман затеян был в прозе. Но писать подобный роман в стихах в такое время, когда на русском языке не было ни одного порядочного романа и в прозе, такая смелость, оправданная огромным успехом, была несомненным свидетельством гениальности поэта. Правда, на русском языке было одно прекрасное по своему времени произведение, вроде повести в стихах мы говорим о модной жене Дмитриева, Но между ею и Онегином нет ничего общего уже потому только, что модную жену так же легко счесть за вольный перевод или переделку с французского, как и за оригинально русское произведение. Дмитриев Иван Иванович, 1760-1837, поэт, первый русский баснописец, соратник Карамзина. Заслуга Дмитриева, как отмечал Беринский, в том, Что в его стихотворениях русская поэзия сделала значительный шаг к сближению с простотой и естественностью, словом, с жизнью и действительностью. Статья 7, страница 123. Примечание, редакция: Если из сочинений Пушкина хоть одно может иметь что-нибудь общего с прекрасную и остроумную сказку Дмитриева, так это, как мы уже и заметили в последней статье, «Граф Нулин». Но и тут сходство заключается совсем не в поэтическом достоинстве обоих произведений. Форма романов вроде Онегина создана Байроном. По крайней мере, манера рассказа, смесь прозы и поэзии в изображаемой действительности, отступления, обращение поэта к самому себе – и особенно это слишком ощутительное присутствие лица поэта в созданном им произведении, все это есть дело Байрона. Конечно, усвоить чужую новую форму для собственного содержания совсем не то, что самому изобрести ее. Тем не менее, при сравнении Онегина Пушкина с Дон Хуаном, Чальд Гарольдом и Беппо Байрона нельзя найти ничего общего, кроме формы и манер Не только содержание, но и дух поэм Байрона уничтожает всякую возможность существенного сходства между ими и Онегином Пушкина. Байрон писал о Европе для Европы. Этот субъективный дух, столь могущий и глубокий, эта личность, столь колоссальная, гордая и непреклонная, стремилась не столько к изображению современного человечества, сколько к суду над его прошедшую и настоящую историей. Повторяем, тут нечего искать и тени какого-либо сходства. Пушкин писал о России для России. И мы видим признак его самобытного и гениального таланта в том, что верной своей натуре, совершенно противоположной натуре Байрона, и своему художническому инстинкту он далек был от того, чтобы соблазниться создать что-нибудь в байроновском роде, пиша русский роман. Сделай он это, и толпа превознесла бы его выше звезд. Слава мгновенная, но великая была бы наградою за его ложный тур де форс. Подвиг перевод с французского, примечание редакции. Но, повторяем, Пушкин как поэт был слишком велик, Для подобного шутовского подвига, столь обольстительного для обыкновенных талантов. Он заботился не о том, чтобы походить на Байрона, а о том, чтобы быть самим собою и быть верным той действительности, до него еще не початой и не тронутой, которая просилась под перо его. И зато его «Онегин» — в высшей степени оригинальное и национально-русское произведение Вместе с современным ему гениальным творением Грибоедова «Горе от ума» стихотворный роман Пушкина положил прочные основания новой русской поэзии, новой русской литературе. «Горе от ума» было написано Грибоедовым в бытности его в Тифлисе до 1823 года, но написано в черне. По возвращении в Россию в 1823 году Грибоедов подвергнул свою комедию значительным исправлением. В первый раз большой отрывок из нее был напечатан в альмонахе Италия в 1825 году. Первая глава Онегина появилась в печати в 1825 году, когда, вероятно, у Пушкина было уже готово несколько глав этой поэмы. Примечание автора. К этому времени у Пушкина было написано почти четыре главы Евгения Онегина, Примечание редакции. До этих двух произведений, как мы уже и заметили выше, русские поэты еще умели быть поэтами, воспевая чуждые русской действительности предметы, и почти не умели быть поэтами, принимая за изображение мира русской жизни. Исключение остается только за Державином, в поэзии которого как мы уже не раз говорили, проблескивают искорки элементов русской жизни. За Крыловым и, наконец, за Фанвизиным, который, впрочем, был в своих комедиях больше даровитым копиистом русской действительности, нежели ее творческим воспроизводителем. Несмотря на все недостатки, довольно важные, комедия Грибоедова, она, как произведение сильного таланта, глубокого и самостоятельного ума, была первую русскую комедию, в которой нет ничего подражательного, нет ложных мотивов и неестественных красок, но в которой и целые, и подробности, и сюжеты, и характер, и страсти, и действия, и мнения, и язык, все насквозь проникнуто глубокую истинную русской действительности. Что же касается до стихов, которыми написано «Горе от ума», в этом отношении Грибоедов – надолго убил всякую возможность русской комедии в стихах. Нужен гениальный талант, чтоб продолжать с успехом начатое Грибоедовым дело. Меч Ахилла под силу только Аяксом и Одиссеям. Ахил, Ахиллес, храбрейший из греческих героев, осаждавших Трою, и Аяксы, по преданию два друга, прославившиеся в Троянской войне и сражавшиеся всегда вместе, героя поэма Гомера «Илиада», «Одиссей» — героя одноименной поэмы Гомера, мифический царь острова Итака. Примечание. Редакция. Тоже можно сказать и в отношении Конегину, хотя, впрочем, ему и обязаны своим появлением некоторые далеко не равные ему, но все-таки замечательные попытки — тогда как горе от ума до сих пор высится в нашей литературе геркулесовскими столбами за которые никому еще не удалось заглянуть пример неслыханный пьеса которую вся грамотная россия выучила наизусть еще в рукописных списках более чем за 10 лет до появления ее в печать горе от ума было впервые напечатано отдельным изданием 1833 году. Примечание, редакции. Стихи Грибоедова обратились в пословицы и поговорки. Комедия его сделалась неисчерпаемым источником применений на события ежедневной жизни неистощимым рудником эпиграфов. И хотя никак нельзя доказать прямого влияния со стороны языка, и даже стиха Басин Крылова на язык и стих комедии Грибоедова. Однако нельзя и совершенно отвергать его. Так в органически-историческом развитии литературы все сцепляется и связывается одно с другим. Басни Хемницара и Дмитриева относятся к басням Крылова как просто талантливые произведения, относятся к гениальным произведениям. Но, тем не менее, Крылов много обязан Хемницеру и Дмитриеву. Так и Грибоедов, он не учился у Крылова, не подражал ему. Он только воспользовался его завоеванием, чтобы самому идти дальше своим собственным путем. Не будь Крылова в русской литературе, стих Грибоедова не был бы так свободно, так вольно, развязно, оригинален, словом, не шагнул бы так страшно далеко. Но не этим только ограничивается подвиг Грибоедова. Вместе с Онегином Пушкина его «Горе от ума» было первым образцом поэтического изображения русской действительности в обширном значении слова. В этом отношении оба эти произведения положили собой основание последующей литературе, были школою, из которой вышли и Лермонтов, и Гоголь. Без Онегина был бы невозможен герой нашего времени. Так же, как без Онегина и Горя от ума», Гоголь не почувствовал бы себя готовым на изображение русской действительности, исполненной такой глубины и истины. Ложная манера изображать русскую действительность, существовавшая до Онегина и горя от ума, еще и теперь не исчезла из русской литературы. Чтоб убедиться в этом, стоит только обречь себя на смотрение или на чтение новых драматических пьес, даваемых на русском театре обеих столиц. Это не что иное, как искаженная французская жизнь, самовольно назвавшаяся русскую жизнью. Это исковерканные французские характеры, прикрывшиеся русскими именами. На русскую повесть Гоголь имел сильное влияние, но комедии его остались одинокими, как и горе от ума. Значит, изображать верно свое родное То, что у нас перед глазами, что нас окружает, чуть ли не труднее, чем изображать чужое. Причина этой трудности заключается в том, что у нас форму всегда принимают за сущность, а модный костюм — за европеизм. Другими словами, в том, что народность смешивают с простонародностью и думают, что кто не принадлежит к простонародью, то есть кто пьет шампанское, а не пенник, и ходит во фраке, а не в смуром кафтане, того должно изображать то как француза, то как испанца, то как англичанина. Некоторые из наших литераторов, имея способность более или менее верно списывать портреты, не имеют способности видеть в настоящем их свете те лица, с которых они пишут портрет. Мудрено ли, что в их портретах нет никакого сходства с оригиналами, и что, читая их романы, повести и драмы, невольно спрашиваешь себя, с кого они портреты пишут? Где разговоры эти слышат? А если и случалось им, так мы их слышать не хотим. Белинский цитирует стихотворение Лермонтова «Журналист, читатель и писатель». Примечание редакции. Таланты этого рода – плохие мыслители. Фантазия у них развита за счет ума. Они не понимают, что тайна национальности каждого народа заключается не в его одежде и кухне, а в его, так сказать, манере понимать вещи. Чтобы верно изображать какое-нибудь общество, надо сперва постигнуть его сущность, его особность, А этого нельзя, иначе сделать, как узнав фактически и оценив философски ту сумму правил, которыми держится общество. У всякого народа две философии. Одна ученая, книжная, торжественная и праздничная, другая ежедневная, домашняя, обиходная. Часто обе эти философии находятся более или менее в близком соотношении друг к другу. И кто хочет изображать общество... Тому надо познакомиться с обеими, но последнюю особенно необходимо изучить. Так точно, кто хочет узнать какой-нибудь народ, тот прежде всего должен изучить его в его семейном домашнем быту. Кажется, что бы за важность могли иметь два такие слова, как, например, «авось» и «живет». А между тем они очень важны, и, не понимая их важности, Иногда нельзя понять иного романа, не только самому написать роман. И вот глубокое знание этой-то обиходной философии и сделало Онегина и горя от ума произведениями оригинальными и чисто русскими. Содержание Онегина так хорошо известно всем и каждому, что нет никакой надобности излагать его подробно. Но, чтобы добраться до лежащей в его основании идеи, мы расскажем его в этих немногих словах. Воспитанная в деревенской глуши, молодая мечтательная девушка влюбляется в молодого петербургского, говоря нынешним языком, льва, который, наскучив светскую жизнью, приехал скучать в свою деревню. Она решается написать к нему письмо, дышащая наивную страстью. Он отвечает ей на словах, что не может ее любить и что не считает себя созданным для блаженств семейной жизни. Потом, из пустой причины, Онегин вызван на дуэль женихом сестры нашей влюбленной героини и убивает его. Смерть Ленского надолго разлучает Татьяну с Онегином. Разочарованная в своих юных мечтах бедная девушка – склоняется на слезы и мольбы старой своей матери и выходит замуж за генерала, потому что ей было все равно, за кого бы не выйти, если уже нельзя было не выходить ни за кого. Онегин встречает Татьяну в Петербурге и едва узнает ее. Так переменилась она, так мало осталось в ней сходства между простенькую деревенской девочкой и великолепную петербургскую дамою. В Онегине вспыхивает страсть к Татьяне. Он пишет к ней письмо, и на этот раз уже она отвечает ему в словах, что хотя и любит его, тем не менее принадлежать ему не может. По гордости добродетели. Вот и все содержание Онегина. Многие находили и теперь еще находят, что тут нет никакого содержания, потому что роман ничем не кончается. В самом деле тут нет ни смерти, ни от чехотки, ни от кинжала, Не свадьбы этого привилегированного конца всех романов, повестей и драм, в особенности русских. Сверх того, сколько тут несообразностей. Пока Татьяна была девушкой, — Онегин отвечал холодностью на ее страстное признание, но когда она стала женщиной, он до безумия влюбился в нее, даже не будучи уверен, что она его любит. Неестественно, вовсе неестественно, — А какой безнравственный характер у этого человека! Холодно, читает он мораль влюбленной в него девушки, вместо того, чтобы взять до тотчас и влюбиться в нее самому, и потом, спросив по форме у ее дрожайших родителей их родительского благословения, навеки нерушимого совокупиться с нею узами законного брака и сделаться счастливейшим в мире человеком. Потом. Онегин ни за что убивает бедного Ленского этого юного поэта с золотыми надеждами и радужными мечтами. И хоть бы раз заплакал о нем, или, по крайней мере, проговорил патетическую речь, где упоминалось бы об окровавленной тени и прочем. Так или почти так судили, и судят еще и теперь об Онегине многие из почтеннейших читателей. По крайней мере, нам случалось слышать много таких суждений, которые во время «Она» бесили нас, а теперь только забавляют. Один великий критик даже печатно сказал, что в Онегине нет целого, что это просто поэтическая болтовня о том, о сём, а больше ни о чем. Речь идет о Надеждине. После того, как весь роман Пушкина был опубликован, Надеждин писал в телескопе «Евгений Онегин», «Не был и не назначался быть романом. Поэт не имел ни цели, ни плана». Телескоп, 1832 год, номер девятый. Примечание, редакции. Великий критик основывался в своем заключении, во-первых, на том, что в конце поэмы нет ни свадьбы, ни похорон, и, во-вторых, на этом свидетельстве самого поэта.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 Великий критик не догадался, что поэт, благодаря своему творческому инстинкту, мог написать полное и оконченное сочинение, не обдумав предварительно его плана, и умел остановиться именно там, где роман сам собою чудесно заканчивается и развязывается, на картине потерявшегося после объяснения с Татьяной Онегина. Но мы об этом скажем в своем месте, Равно как и о том, что ничего не может быть естественнее отношений Онегина к Татьяне в продолжении всего романа, и что Онегин вовсе не изверг, неразвратный человек, хотя в то же время и совсем не герой добродетели. К числу великих заслуг Пушкина принадлежит и то, что он вывел из моды и чудовищ порока, и героев добродетели, рисуя вместо их просто людей. Мы начали статью с того, что Онегин есть поэтически верная действительности картина русского общества в известную эпоху. Картина эта явилась вовремя, то есть именно тогда, когда явилось то, с чего можно было срисовать ее, общество. Вследствие реформы Петра Великого в России должно было образоваться общество, совершенно отдельное от массы народа по своему образу жизни. Беринский имеет в виду реформы Петра Великого, которые начали проводиться с 1699 года, когда был отменен старый способ летоисчисления. Затем следует ряд реформ, охватывающих самые различные сферы общественной и государственной жизни, правление, экономику, культуру, внешнюю политику и так далее. Хотя реформы эти были направлены на укрепление дворянства и купечества, Объективно они играли и прогрессивную роль, так как способствовали преодолению отсталости России, созданию образованного сословия. Примечание редакции.